перед каждым взводом. ай два командовали капралы, и солдаты дружно отбивали шаг деревянными ступнями. Сбоку ехал на медведя Урфенджюс и любовался своим воинством. «Армия! Стой!» — оглушительно рявкнул Лан-Пирот. Деревянные ноги стукнули одна о другую —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 Урфин приказал всем расходиться по домам, но задержал кузнецов. Кузнецам он приказал выковать сабли для капралов и генерала и остро отточить. Чтобы никто из жителей Кагиды не предупредил прайма Кокуса, и чтобы тот не смог приготовиться к обороне, Урфин Джус приказал дуболомам окружить деревушку и никого из нее не выпускать.